37. Быть пьяным, думал Билли, шатаясь, бредя между шатров, почти так же хорошо, как и быть влюбленным. Твоя голова крутится, как волчок, желудок сводит, и тебе кажется, что ты можешь свернуть горы, но не помнишь точно, где они находятся. Последняя пара часов помнилась Билли смутно. Он вспомнил, что отнес кейс Санты в ее трейлер, а затем они пошли в еще чей-то трейлер, где много народу пило и смеялось. Санта представила его как чок-то: кто-то вложил ей в руку бутылку пива, и через час он с глубокомысленным видом созерцал лысую башку Леоны, рассказывающей историю своей жизни. Трейлер был переполнен людьми, в ночи громыхала музыка, и после шестой бутылки пива Билли обнаружил у себя во рту конец окурка, который обжигал ему легкие и странно напоминал трубку, которую он выкурил со своей старой бабушкой. Только в этот раз он не видел видения, а глупо хихикал, как обезьяна, и рассказывал истории про привидения, которые тут же на месте выдумывал своей раскалывающейся головой. Он помнил зеленый огонь ревности, который загорелся тогда... Когда Билли увидел, что Санту обнимает другой мужчина, он помнил, что мужчина и Санта ушли с праздника вместе, но теперь это не имело значения. Утром, быть может. Когда он, наконец, собрался уходить, Барби, черная женщина-змея, обняла его и поблагодарила за то, что он пришел. И теперь Билли изо всех сил старался идти не кругами и не боком. Он был не настолько пьян, чтобы не обойти далеко спрут. Вдоль дороги, между шатрами и трейлерами, лежал бледный туман. Он смутно размышлял по поводу того, какой он дурак, что влюбился в такую девушку, как Санта, которая была старше, чем он, и более опытна. «Может быть, она играет с ним, смеясь за его спиной?» «Черт», — подумал он, — «я же едва ее знаю». Но она, конечно же, мила, даже со всей этой лобудой на лице. Возможно, стоит завтра с утра пройтись мимо ее трейлера, чтобы посмотреть, как она выглядит без грима. Никогда не трахалась с индейцами. Надо пресечь такие мысли, иначе даже пиво не поможет ему уснуть. «Парень», — сказал кто-то тихо. Билли остановился и посмотрел по сторонам. Ему показалось, что он слышал чей-то голос, но... «Я здесь!» Билли по-прежнему никого не видел. Шатер-призрак Шоу находился всего в нескольких ярдах. Если его ноги пересекут дорогу, не уронив его, то все будет в порядке. «А? Где?» «Прямо перед тобой!» И двери Шоу «Змея-убийца» медленно открылись, как будто нарисованная рептилия разинула пасть, приглашая в нее Билли. «Я не вижу вас!» «Включите свет!» Наступила пауза. Затем «Ты боишься, да?» «Проклятие, нет! Я Билли Крикмар, индеец Чокто. И знаете что? Я могу видеть призраки. Это очень хорошо. Ты должен быть похож на меня. Я наслаждаюсь ночью». «Ого!» — Билли взглянул в сторону шатра «Призрак Шоу». «Пора, баеньки! Где ты был?» «Вечеринка. Чей то день рождения?» «Ну, разве это не прекрасно? Почему бы тебе не зайти внутрь, и мы поговорим?» Билли уставился на темный вход, то и дело уходивший у него из фокуса. «Нет, я не люблю змей, у меня от них мурашки!» Послышался тихий смех. «О, змеи удивительные существа, они отлично умеют ловить крыс!» «Да, ладно», — Билли взъерошил пятерней волосы, «приятно было побеседовать с вами». «Подожди, пожалуйста, мы можем поговорить о...» «О Санте, если хочешь». «О Санте? И что же о ней?» «А, о, о том, как она прекрасна и в глубине сердца невинна. Она и я очень близки. Она рассказывает мне все свои секреты. Она?» «Да», — голос понизился до шелкового шепота. «Заходи и поговорим». «Что за секреты?» Она мне рассказывала о тебе, Билли. Заходи, я включу свет, и мы займемся долгим приятным разговором. Я могу задержаться на минуту. Ему было страшно пересекать этот порог, но ему было интересно, что это за мужчина и что ему могла сказать Санта. Никто из этих змей сейчас здесь не ползает? О, нет, ни не одна. Что я, сумасшедший? Билли усмехнулся. Нет. Он сделал первый шаг и обнаружил, что второй было сделать гораздо легче. Он вступил в холодную и влажную на ощупь темноту и попытался нащупать своего собеседника. «Эй, где?» У него за спиной захлопнулась дверь, щелкнул замок. Билли резко развернулся. Его затуманенный пивом мозг работал с ужасающей медлительностью. В следующий момент вокруг его шеи, чуть не задушив, Обвелась толстая веревка. Под ее тяжестью он упал на колени и попытался скинуть ее, но к его ужасу она заскользила под его пальцами и затянулась крепче. Голова Билли отяжелела. «Парень», — прошептала приближающаяся фигура, — «вокруг твоей шеи боа-констриктор. Если ты будешь сопротивляться, он задушит тебя». Билли застонал. По его щекам потекли слезы ужаса. Он схватил существо, тщетно пытаясь освободиться. «Я позволю ему убить тебя», — торжественно предупредил мужчина. «Ты пьяный, валился сюда, не соображая, куда попал. Я же не буду отвечать за твою ошибку. Не сопротивляйся, парень, просто слушай». Билли замер, сдержав крик. Змеелов встал рядом с ним на колени Так, чтобы шептать Билли на ухо. Ты должен оставить эту девушку в покое. Ты знаешь, кого я имею в виду, Санту. Я видел тебя вечером в шоу и видел позже на вечеринке. О, ты меня не видел, но я был там. Змеелов схватил Билли за волосы. Ты умный парень, да? Умнее, чем Чалки. Скажи да, мистер Фиц. Да, мистер Фиц, прохрипел Билли. «Вот и хорошо. Санта такая красивая девушка, да? Прелесть!» Он произнес это слово, словно название экзотического яда. «Но я не могу следить за всеми мужчинами, увивающимися вокруг нее, так? Она не понимает, и когда поймет, ей не будет нужен пень вроде тебя. Ты должен оставить ее в покое, а если нет, то я сам позабочусь об этом, понял?» Убили, перед глазами плыли красные круги. Когда он попытался кивнуть, Боа еще сильнее сжал объятия. «Хорошо, эта машина шепчет мне по ночам. Ты знаешь, о чем я говорю, спрут. О, она говорит мне все, что мне нужно. И знаешь что? Она наблюдает за тобой. Так что я буду знать все, что ты делаешь. Я могу открыть любой замок, парень». «А мои змеи могут проникнуть куда угодно», — он отпустил волосы Билли и на мгновение уселся на свои ляжки. Сквозь стук крови в ушах Билли услышал шипение и шелест, раздающиеся где-то внутри шатра. «Теперь не двигайся», — предупредил Фиц. Он медленно снял боа с шеи Билли, и тот упал лицом в пыль. Фиц поднялся на ноги и пнул Билли носком под ребра. «Если собираешься блевать, то выйди наружу. Давай, убирайся отсюда. Помогите мне подняться, пожалуйста». «Нет», — прошептал человек-змея, — «ползи». Щелкнул замок, дверь открылась. Билли, трясясь, прополз мимо мужчины, очертания которого вырисовывались в темноте. Дверь за ним тихо закрылась.